Глава двадцать третья Когда я появилась в Нижегородской квартире, Мира мне устроила настоящий разнос за то, что я ни одной весточки не прислала за неделю. Извини, сама не ожидала, что так получится. Пришлось немного поэкспериментировать со временем. Зато достигла всего, чего хотела. «А, то есть мне еще повезло, что ты пропала на несколько суток, а не на несколько лет, да?» Я рассмеялась. Мира внимательно смотрела на меня и неожиданно серьёзно спросила. — Что случилось? — Ты какая-то подавленная. — Нет, напротив. Всё наконец встало на свои места. — Судя по тебе, не похоже. Рассказывай, что стряслось. Я снова ныряла в тот научный центр. Там меня уже ждали, врезали по башке и связали. Но потом пришёл какой-то зам директора, извинился, отпустил и передал мне письмо. «От кого?» – опишила Мира. «От этого Карла, за которым мы гонялись». «И что там?» «Мы его не найдём. Он знает меня лучше меня самой, а ещё в курсе, что мы его ищем, и показываться явно не намерен. Так что на этом наш квест окончен». «Ты так легко сдаёшься?» «Поверь, это было нелёгкое решение. Но проигрывать нужно уметь. А ещё мне кажется, что действовать нужно ровно наоборот. То есть...» Мира нахмурилась. «Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей. Слышала?» «Нет, но принцип понятен», — усмехнулась Мира. «Мне кажется, что если забыть про него...» то он появится сам. Мира несколько секунд покачивалась на стуле, положив ноги на журнальный столик, думая над моими словами. «С чего вдруг такая уверенность?» Письмо окончательно убедило меня, что он с какого-то хрена очень печется моей безопасности. «И ты намерена нарочно рисковать, надеясь, что он успеет тебя спасти раньше, чем ты сдохнешь?» скривилась Мира. Нет, я просто буду завершать все дела, как и планировала. Рано или поздно он сопоставит все факты и насторожится. Погоди, что значит завершать дела? Закрыть все долги. Поставить все точки и запятые. Отблагодарить всех. Наказать. Хотя, не, я уже всех наказала, кого хотела. А потом исчезнуть. Спокойно ответила я. «В смысле, спрятаться на время?» Я поняла, что если скажу ей правду, она кинется меня отговаривать. Так как намерение моё не являлось минутной блажью, было твёрдо, как никогда, и возникало постепенно, то у неё ничего не выйдет. А с учётом её темперамента мы, скорее всего, просто поругаемся. «Ну, типа того, да», — согласилась я. «Тогда каков наш план?» Ты пока отдыхай. Если хочешь, можешь меня сопроводить в мир, где я выросла. Я там намерена раскрыть еще одну загадку. Это мир, где ты нам кино показывала? Нет, пожалуй, я лучше здесь поживу. Там слишком шумно и суетливо. А что за загадка? Вернусь, расскажу. Боюсь сглазить. Конечно, это была не совсем моя Москва. Я не смогла бы представить столицу такой, какой она стала бы через сорок лет после того, как я ее покинула. Поэтому я попала в более-менее привычную, но альтернативную версию столицы, причем сразу в район Москва-Сити. Только выглядел он немного иначе, а на месте гостиницы Украина виднелась новая башня-небоскреб. Но эти различия не играли особой роли. Меня интересовали современные клиники, и в этом смысле город меня не разочаровал. Красть смартфон и осваиваться в местном интернете мне не хотелось. К тому же у меня не было уверенности, что за счет этого можно сэкономить время. Сначала я нашла, кому загнать пару слитков. Полагаю, огромным дискаунтом за срочность и необычность маркировки на них. Но в любом случае полученной суммы должно было хватить на все. Прогулявшись по дорогим районам, я достаточно быстро нашла пафосную клинику. Обычно, чем дороже публика, тем больше заведение ценит приватность, и тем лояльнее относится к тому, что клиентка отказывается предъявить паспорт. С момента побега я очень жалела, что так и не смогла найти результаты обследования, которые мне делали в психушке этого таинственного Карла. Меня достало, что я ничего не знаю о себе». Ни причину двойного пульса, ни чудо с группой крови. Мне нужно было раскрыть и эту загадку. Сейчас меня тоже вела интуиция. Вот-вот, меня ждало удивительное открытие. Я это чувствовала. На ресепшене я заказала комплект Чекап. МРТ всей Красной Королевы. ЭКГ. Несколько анализов крови. И самое главное – анализ ДНК с расшифровкой в том числе относительно возможных предков. При виде неровной линии ЭКГ у медсестры поползли вверх брови. Но мне уже сказали, что окончательную расшифровку я получу при следующем визите к врачу послезавтра. Вот тот прием точно обещал быть сложным. Весь следующий день я гуляла по городу. Он был одновременно знакомым и чужим. Бесшумные машины совершенно незнакомых мне марок, голографическая объемная реклама на фасадах домов. Но с другой стороны, все тот же Кремль, та же Тверская, пусть и с не всегда знакомыми зданиями. Город так напоминал мне Москву, в которой я когда-то жила. Гуляла и с ностальгией вспоминала то время, когда я думала, что нашла любовь. Идеальную работу, и вообще, кажется, определилась со своим местом в жизни. Как же я была наивна. Могла ли я тогда предположить все то, что случилось со мной дальше? Что я пропаду из города надолго, а в следующий свой визит, в свой родной мир, узнаю, что была приемным ребенком? Что за открытие ждет меня в этот раз? С трудом дотерпела до времени приема. На ресепшене в клинике милая девушка проверила что-то в компьютере и сообщила, что меня ждет профессор Оскар Францевич. «У меня вроде запись к Алексееву В.А.», – удивилась я. «Да, Оскар Францевич сказал, что случай сложный, и он возьмет его себе. Проходите в 33-й кабинет». «Прием обещает быть веселым», – прошептала я про себя, подходя к нужной двери. Оскар Францевич оказался приятным мужчиной лет шестидесяти. Когда я постучала и уточнила, можно ли войти, он коротко взглянул на меня, заметно вздрогнул и несколько секунд молча смотрел, как будто увидел привидение. «Мне на ресепшене сказали, что вы забрали мой случай себе», — пояснила я. «Да, теперь все встало на свои места», — пробормотал он, но тут же спохватился. «Конечно, проходите. Присаживайтесь». Когда я оказалась на стуле для пациентов, он некоторое время еще молча смотрел на меня. «Задали вы мне загадку. Я уж думал, что это чей-то глупый розыгрыш». «Увы», — улыбнулась я. «Так вы поможете понять, кто я?» «Нет, конечно, нет». Он покачал головой. «Что?» «Анализы не показали ничего необычного?» – удивилась я. «Наоборот. Ничего обычного. В том-то и проблема. Понимаете, медицина строится на опыте, аналогиях и статистике. У нас не физика или химия, где один эксперимент можно повторять снова и снова с одним и тем же результатом. У одного лекарства сработало так, у другого иначе». Мы изучаем многих людей и течение болезни у них в массе, стараясь уловить закономерности. Пробуем разные лекарства и на многих результатах понимаем, как их лечить. Как понять, хорош показатель гемоглобина или плох? Посмотрим, как жили те, у кого он низкий, и как те, кто с высоким. Каждый параметр в анализе крови основан на большой статистике. Плох холестерин в таком-то объеме, Или это нормально? Что значит тот или иной зубец на ЭКГ? какой свидетельствует об инфаркте? Какой норма? А какой просто некая некритичная аномалия сердца? Все основано на статистике. Я по-прежнему не совсем понимаю. Начала была я, но он меня прервал. Вы уникум. Невозможно собрать статистику на одном результате. «Я могу рассказать, чем вы отличаетесь от обычного человека, но ничего не скажу о том, что это значит». Я помолчала и задала главный, мучащий меня вопрос. «Скажите, я человек?» Профессор посмотрел мне в глаза. «Нет. Определенно нет. Ваша ДНК не похожа ни на что, что есть в базах. Ее даже проанализировать не смогли». потому что для такой структуры нет исследований. Я даже не был уверен, что вы сможете зачать ребенка от обычного человека, если бы не знал вашу историю. Признаюсь, я никогда не видел ничего похожего. Судя по ЭКГ, у вас два сердца, но МРТ показывает только одно. Нулевой резус-фактор и отсутствие привычных антигенов для определения группы крови. Я просто не знаю, как это анализировать». «Но я полагаю, что ничего принципиально нового я вам не сказал. Для той, кто не стареет, вряд ли будет открытием то, что она не похожа на обычного человека». «Не стареет?» — ухмыльнулась я. «Если бы. И что значит, если бы не знал вашу историю? Какую такую мою историю вы знаете?» «Вы, конечно, меня не можете узнать, Диана». Когда мы виделись в последний раз, я был еще маленьким мальчиком, но я запомнил вас именно такой, как сейчас. Вы спасли нас с матерью тогда, помните? И сказали, что у нас с вами общая фамилия – Де Пуатье. Я потом тщательно изучал вашу историю. Нашел ваш портрет шестнадцатого века. Талантливый художник. Он очень точно вас нарисовал. Так вот, за пятьсот лет... Вы совсем не изменились. Маленький бледный мальчик с игрушкой в руках. По моему внутреннему хронометру, я видела его всего неделю назад. Как это вообще возможно? Неужели время в этом мире течет иначе и настолько быстрее? Нет, это невероятно. Я бы заметила этот странный факт, пока подыскивала им квартиру в Любляне. Да и не бывает такой разницы во времени в кольце миров. Как же это возможно? Я лихорадочно старалась припомнить все необычные эффекты, связанные со временем, с которыми я сталкивалась в последний месяц. Встреча со средневековым кузнецом, передавшим мне меч. Но это был то ли сон, то ли явь. Не то. Что еще? И тут я вспомнила глаза Мирры и ее слова Сейчас, вчера. Мы нырнули в Центр изучения времени в полночь. Провели там всего час, а вернулись прошлое утро. Почему? Тогда я списала это на эксперимент в лаборатории. А что, если это было не так? До того момента нигде и никогда я не встречала обратного течения времени. Да, были миры, где время шло в два, даже в три раза быстрее или медленнее. но никогда не двигалась назад. Я слабо помнила теорию, которую мне объяснял Марко, про структуру кольца миров, движущегося во времени. Но все усилия его службы были направлены на то, чтобы не было сильно отстающих миров, иначе целостность кольца будет нарушена. А тут движение во времени в другую сторону невозможно. А что тогда это было? Я ощущала на себе пристальный взгляд профессора, но мне было плевать, что он сейчас обо мне думает. Что же я упускаю? В тот раз в исследовательский центр я ныряла не при помощи воды, а использовала новую способность, которую мне дарует второе сердце и его странная энергия. Во время бегства из лаборатории я представила себе квартиру в утреннем свете, в том виде, когда мы ее покидали. В тот момент так было проще всего. и действительно оказалась в том самом утре, как и загадывала. Я хотела меч, и оказалась в прошлом, где жил выковавший его мастер. И сейчас я ныряла в эту немного футуристическую Москву не при помощи воды, а усилив двойной пульс. Куда же приводят меня такие перемещения? Те, что вызывают непривычный короткий озноб, а ощущение разряда тока по всему телу. «Я точно не перемещаюсь внутри кольца миров». Ответ лежал на поверхности, но я так долго почему-то не желала его видеть. Я уже давно перемещалась во времени и сама не понимала, что делала. Причем ныряла не в параллельные ветки, а именно внутри своего времени, по одной прямой. Хотя и в другие ветки тоже. Я хотела попасть к мире, не абы какой, а конкретно к своей мире – которую давно знала, вот и перенеслась именно к ней. В ту самую изначальную ветку времени, где я бросила на площади умирающего Марка. Как завороженная, я медленно встала со стула и пошла к выходу из кабинета. «Диана!» Остановил меня оклик профессора. Я обернулась. Я был тогда мал, ничего не понимал. Поэтому так и не сказал вам спасибо. Тихо сказал он. Слабо улыбнувшись, я кивнула. Потянула за нить перехода и исчезла. Даже не потрудившись открыть для приличия дверь. Я стояла посреди улицы, напротив дверей большого торгового центра. Мимо меня проходили люди. Звучали голоса. Каждый из них был уникален, преисполнен своих желаний, целей, мечтаний. Но все вместе сливались в единую стихию жизни. Пошёл дождь, и над тротуаром раскрылись черные цветные грибочки зонтов. А я задрала голову и ловила капли ртом. Я словно камень на пути воды. Тот самый совершенный меч-инь, о котором мечтал мой мастер-кузнец. Тот, что торчит в песке, воткнуты в дно реки, и течение огибает его, практически не касаясь. Люди шли мимо меня, как поток. Единый поток жизни, в котором я ощущала себя лишней. Дамочка с кучей картонных пакетов, на которых красовались и ярко кричали незнакомые мне бренды. Гордая и счастливая от того, что ей кажется, что все сейчас завистью смотрят только на неё. спешащий с заказом из ресторана «Курьер», все мысли которого сейчас заняты только тем, как проложить путь через толпу. Банковский клерк, несущий свежекупленный дорогой костюм, надеется, что это как-то поможет ему продвинуться в карьере. Студент в обнимку со сверстницей. Они сейчас ни о чем не думают. Им просто хорошо. Кто-то проходит мимо, не замечая. Кто-то оглядывается, Стоит странное и, задрав голову, смотрит в небо. Нормальные люди же не смотрят в небо, только под ноги. И уж точно не ловят дождь ртом. Лица, лица. Такие разные и похожие. Жизнь продолжается и течет вокруг меня. Когда-то юная Саша ворвалась в мир, создавая турбулентности в этом гармоничном течении. Все хотела перекроить вселенную под себя. Была воплощением чистого янь, мечом, рассекающим все на своем пути. Теперь я изменилась. Все чаще думаю о том, что будет, когда меня не станет. В мире, где меня никто толком не знает, это теперь кажется естественным. Вся эта полная надежда жизнь вокруг этого даже не заметит. В этот момент я поняла, что я – вечность. Не в смысле бесконечной жизни, а в том смысле, что я теперь вне времени, вне мира, вне жизни. Теперь я чужая везде. В этот момент я поняла, что окончательно потеряла себя и нашла что-то новое.